Книга вторая, 57. Реалистам. Вы, трезвые люди, полагающие будто хорошо вооружены против страстей и мечтаний, вы, старающиеся изо всех сил выдать свою пустоту за гордость и украшение, вы величаете себя реалистами, прозрачно намекая на то, что мир в действительности сотворен таким, каким он представляется вам. Только перед вами действительность предстает в своей первозданной ноготе, и вы сами, без сомнения, составляете ее лучшую часть. О, вы, возлюбленные саисские изваяния. Примечание. Речь идет о статуях, стоявших, как утверждает Геродот, в царском дворце египетского города Саис и созданных во время правления фараона Микерина. В другом покое стоят статуи наложниц Микерина, как мне, по крайней мере, рассказывали соистские жрецы. Это ноги колоссальные статуи женщин из дерева числом 20. Геродот. История. Книга вторая. Эфтерпа. 130. Геродот ошибался. Не нагии, а в тесно прилегающих одеждах. Последующие иронические пассажи афоризма — также связаны с текстом Геродота. Но даже если вы скинете с себя свои последние покровы, разве исчезнет ваша страстность? Рассеется тьма, составляющая вашу сущность, которую можно сравнить разве что с рыбой. Пропадет ваше сходство с влюбленным художником? Действительность. Вы все еще распространяете повсюду оценки уходящий своими корнями в страсти и влюбленности былых столетий. А ваша трезвость — это все еще трезвость пьяницы, терзаемого тайным неистребимым желанием. Или ваша любовь к действительности, например, ведь это все та же древняя исконная любовь. И в каждом ощущении, в каждом впечатлении, улавливаемом нашими чувствами — Есть след этой древней любви, вплетающейся в причудливый узор, сотканный из мечтаний, предрассудков, безрассудства, неведения, всего не перечесть. Взгляните на ту гору или на то облако, где в них действительность. Снимите-ка с них слой фантазий и очистите от всякой шелухи человеческих выдумок, вы, трезвые. Да если бы вы только могли это сделать. Если бы вы сумели забыть ваши корни, ваше прошлое, все то, чему вас учили в детстве, все то, что есть в вас от человека, всю вашу человеческую человечность и то, что есть в вас от животного, вашу звериную животность. Для нас не существует действительности. Но и для вас ее тоже нет. Вы трезвые. Мы давно не так уж далеки, друг от друга, как вам это представляется, и, быть может, наше стремление добровольно выйти из состояния опьянения заслуживает не меньшего внимания, чем ваша вера в то, что вы вообще не способны поддаться опьянению.